Глава 8. Белые острова. В вагоне было душно, воняло дряным табаком, потом и протухшей капустой. Заключенные валялись на грязных деревянных лежаках, вяло переругивались с охраны и играли в карты. Иногда возникала столь же вялая потасовка, которую лениво разгоняли охранцы. Если в первые дни они охотно пускали в ход дубинки, то за седмицу пути на север все устали и вымотались так что затевать серьезную драку ни у кого не было ни сил, ни желания. Андрей лежал на верхней полке смотрел в зарешочное окно. За грязным стеклом тянулись бесконечные леса, и казалось, что дорога так и будет тянуться среди этих высоких сосен до конца света. Супесок, расположившись напротив, курил вонючий самокрутки, периодически жаловался на боль в спине, на допросах ему, похоже, крепко досталось, и рассказывал об Альхарнском севере. В юности он прожил там несколько лет, и история о крае бесчисленных озер с прозрачной студеной водой, непуганных медоедах и рыбе, что клюет чуть ли не на голый крючок, звучали очень романтично. Однако Андрей сомневался, что все так и будет на самом деле. Когда-то он читал книги по истории нового времени и имел все основания полагать, что по прибытии их запрут в бараке и будут выгонять на работы, стройку какой-нибудь бесконечной дороги из ниоткуда в никуда. Романтика. Если Андрей, размышляя о провалившемся заговоре, о том, что ждет их впереди, едва не впадал в панику, то Супесок вообще не был склонен к напрасной рефлексии. И Андрею казалось, что сейчас его товарищ словно отключил все чувства и желания, кроме самых основных. Поесть, покурить, справить нужду и выспаться. Может быть, это было правильно. Когда поезд с заключенными миновал залесье и въехал в северные земли, Андрей совсем помрачнел, а Супесок сохранил бодрость духа. «Не грустите, доктор», — сказал он, когда заключенных выгнали из вагонов и под захлебывающиеся лая свирепых караульных псов пинками выстроили на перроне в какое-то подобие колонны. «Я думаю, мы еще вернемся». За деревьями поднималось солнце, окрашивая кору сосен теплой золотистой охрой. Утро пахло хвоей и свежим дождем. После спертого воздуха арестантского вагона у Андрея закружилась голова, и он едва не упал. Супесок поддержал его под локоть, и сержант охранцев незамедлительно товарил ударом приклада в плечо. «Политически молчать!» — рявкнул он, хотя ни Супесок, ни Андрей не проронили ни слова. «Ну что, ублюдки, добро пожаловать на север. Это место ошибок не прощает, а рудники в особенности. В стране нужен металл, так что готовьтесь вкалывать и сдохнуть. Дальше пойдете пешком, и упаси вас заступник сделать хоть шаг в сторону, мигом получите пулю в башку. Ясно?» «Ясно!» — нестройно прогудели заключенные, и охранцы принялись орудовать дубинками, разделяя их на небольшие группы, чтобы удобнее было конвоировать. Впрочем, андрея из супеска сержант придержал. «Политические стоять, у вас другое направление!» Андрей вопросительно поднял бровь. «Вроде бы дальше некуда ссылать», — пробормотал супесок. «Поговори мне еще!» — рявкнул сержант. Серые колонны медленно стали стекать с перона и уходить в лес по дороге, засыпанной рыжей хвоей. Там их ждали рудники и бараки. Когда перон опустел и последний отряд заключенных скрылся за деревьями, сержант толкнул Андрея из супеска в сторону низенькой деревянной постройки с одним окошком. «Давайте двигайте на вокзал!» «Вокзал!» — проворчал супесок, шагая вслед за Андреем кривой наспех сляпанной двери. «Больше на сортир, похоже». «Поговори мне!» – прорычал сержант и ткнул его дубинкой в поясницу. Супесок зашипел от боли и выругался. Против всех ожиданий в домике оказалось довольно уютно. Деревянные лавки были накрыты домотканными ковриками, на столе весело поблескал круглым сытым пузом самовар, окошко украшала кружевная занавеска, пусть и немыслимой степени загрязнения, а на стенах висели расписания маршрутов поездов и портрет императора. Посмотрев на картину, Супесок презрительно сморщился и сплюнул. За столом сидел сутулый человечек самой неприметной внешности. На скатерти перед ним лежала телеграмма. «Спасибо за службу, сержант», — сказал он. Голос у человечка был мягкий и тихий. Сержант козырнул ему на прощание, окинул Андрея Супеска таким взглядом, словно раздумывал, не стукнут ли их дубинкой на добрую память. Однако задерживаться не стал и покинул домик. Когда дверь за ним закрылась, человечек произнес. «Садитесь, ссыльны!» Супесок вылыл сакраментальное. «Сесть мы уже успели». «Тогда присаживайтесь», — невозмутимо ответил человечек и провел ладонями по телеграмме. «Чего вам столбами стоять?» Андрея и Супесок послушно опустились на лавку. Снаружи доносились тяжелые лязгания металла по металлу и стук. Вагоны готовили к возвращению назад. Итак, Парфен Супесок, бывший глава охранного отделения, утвердительно кивнул. «И доктор Андерс. Кстати, как ваша фамилия?» «Просто Андерс», — ответил Андрей, человечек, понимающе кивнул. «Хорошо, просто Андерс. А меня зовут просто Виль. Я буду вашим куратором в этих замечательных местах, то есть моя задача — контролировать ваши действия и предотвращать возможность побега, если она возникнет. Связь с внешним миром вы тоже будете осуществлять через меня». Через четверть часа сюда прибудет почтовый экипаж, и мы поедем к месту вашего нового жительства, на Белые острова». Супесок не удержал кривую ухмылки «Разве там живут? Это же просто камни в море». Виль ласково ему улыбнулся. «Разумеется, живут, ссыльный Супесок. Там есть небольшой рыбацкий поселок, налажен промысел жемчуга. Вы, конечно, будете жить отдельно от остальных жителей. Жизнь там довольно скучная, но это все-таки каторга, а не курорт». Благодарите его величеству за доброту. Ваши товарищи сейчас шахты осваивают. Или могилы. Андрей подумал, что всю жизнь его куда-то ссылают. Сперва на эту планету, где он провел 10 лет в домике отшельника на болотах, теперь вот на острова. Край света, край вселенной. Дальше ехать некуда. За окнами раздался свист, и Андрей услышал, как медленно тронулся поезд. Вилли усмехнулся грустно едва уловимо, просто дрогнули уголки губ. «У вас есть какие-то вопросы ко мне?» Андрей пожал плечами. «Что спрашивать, когда и так все ясно?» Суписок промолчал с преувеличенным вниманием, рассматривая собственные руки. «Тогда берите мешки и идем». Виль сложил телеграмму, спрятал ее в карман и поднялся. «Я слышу экипаж». Для видавшей виды повозки, запряженной унылой костлявой лошаденкой, экипаж, пожалуй, было слишком громким словом. Закинув тощийся дорог за спину, Андрей пошагал за вилем, который нес в руке дорогой саквояж из тонкой светлой кожи. Возниц курил такой крепкий табак, что даже супесок чихнул и поморщился. Сперва дорога бежал через лес. Андрей сидел в углу, глядя сквозь прорехи в тканевых стенах, как остаются позади корабельные сосны. Изредка из-за деревьев с любопытством выглядывали изящные тонконогие олени. Людей, как видно, они совершенно не боялись. Андрей вспомнил, как на земле водил Нессу в зоопарк, и та, затаив дыхание, кормила с руки пушистую рыжехвостую белку. Когда ему казалось, что все будет хорошо, их жизнь наконец-то налаживается. Несса. Андрей хотел верить в то, что она жива и здорова, но что-то ему мешало. Наверное, воспоминания двадцатилетней давности о дочери на дыбе. Андрей прикрыл глаза. Дорогу убаюкивало. Впервые за много дней он ощутил, насколько устал и вымотался. «Делай, что должен, ничего не бойся, и будь, что будет, а будет только бесконечная усталость, будто тело тебе уже не принадлежит». Повозку тряхнул, и Андрей очнулся от полудремы. Лес остался позади, теперь они ехали по унылой каменистой равнине, покрытой колючими зарослями змеи-полоха. Наверное, только он один, неприхотливый и упрямый, мог прижиться в этом тоскливом месте. В воздухе пахло морем, свежий запах соли бодрил и радовал. Против воли Андрей почувствовал эмоциональный подъем. Еще через четверть часа пути он услышал крики чайк и шум волн. Вопреки ожиданиям Андрея, Белые острова оказались вовсе не глыбами, голого камня, торчащими из воды. Супесок все преувеличил. Это была цепь небольших, но обжитых островков. Глядя на маленькие аккуратные домики с красными черепичными крышами, которые словно прижимались к складкам земли, Андрей подумал, что народ тут должно быть веселый, неунивающий и предприимчивый. У причалов стайками дремали разноцветные лодочки, а выставленные для просушки и починки сети трепетали на ветру с гордостью имперских стандартов. Виль высадил Андрея из супеска на самом крошечном островке. «Здесь каторг, а не курорт», — напомнил себе Андрей, поднимаясь по узенькой тропке следом за куратором. Вскоре показался и домик, в котором им предстояло жить. Невысокий, аккуратный, с такой же черепичной крышей, как и здание на соседних островах. «Ну и ветра тут, наверное», — заметил Супесок, озираясь по сторонам. Андрей готов был поклясться, что бывший глава охранного отделения уже прикидывает, как бы отсюда удрать. Его взгляд был живым, внимательным и хитрым, в нем не осталось ни следа дорожного тупения. «Бывают и ветра», — кивнул Виль, отпирая дверь большим резным ключом. «Через месяц вообще начнется сезон дождей». Супесок сощурился, что прикидывая. «А сообщение с Большой землей будет?» — поинтересовался он, проходя в дом следом за Вилем. Тот только хмыкнул. «Ну, если кому-то захочется разбить голову, а скалы — в бурю?» В домике была всего одна комната, серая, угрюмая почти пустая, если не считать пары лавок вдоль стены и крючев для одежды и вещей. «Спать на полу, что ли?» — угрюм подумал Андрей. Но тут Виль прошел в центр комнаты и поднял за кольцо крышку погреба. «Прошу вас вниз, ссыльные», — сказал он. «Осторожно, лестница довольно крутая». Как оказалось, местные дома состоят из двух этажей. Один верхний служил чем-то вроде прихожей, на другом подземном располагались жилые комнаты. Таким оригинальным образом местные защищались от постоянных ветров и дождей, что едва не смывали все живое с поверхности островов. С подземного этажа также был выход наружу, как правило, к причалу. И опустив мешок на пол, Андрей подумал, что здесь действительно край света. Комнаты у них были самые непритязательные, из мебели только кровать да небрежно сколоченный табурет. Впрочем, в доме имелась и небольшая библиотека, о которой Виль упомянул со сдержанной гордостью. Затем он удалился и вернулся уже с ворохом теплой одежды. Плотные кожаные куртки оказались великие Андрею и Супискул, Однако каторжники забрали их с благодарностью. Если уже сейчас ветер пробирал до костей, то вряд ли осенью будет лучше, не говоря уж о зиме. «О чьи — А чьи-то вещи? — поинтересовался Андрей, подворачивая длинные рукава широкого свитера из колючей шерсти. — Заключенных, которые были здесь до вас, — невозмутимо ответил Виль. — И где не теперь? — подал голос супесок. — Я застрелил их при попытке побега, — промолвил Виль с тем же спокойным выражением лица. Андрей передернул, а супесок вздохнул. — Фу ты, змеидушица, тебя побери. Ладно, не голым ж тут помороз бегать. Вечером после скудного ужина Андрей отправился в библиотеку. Он не ожидал найти там ничего интересного, но чтобы коротать бесконечное время, сошли бы и письма пророков, длинные нудные трактаты самого нравоучительного содержания. В комнатке с книжными полками он обнаружил вилля. Куратор сидел в кресле и с видимым удовольствием читал маленькую книжку в кожаном переплете. «А, доктор Андерс», — улыбнулся он, — «добрый вечер. Решили почитать?» «Было бы неплохо», — ответил Андрей, проходя к полкам. В основном тут была душеспасительная литература. с следовал не развлекаться, читая о борьбе короля Амарати с драконами колдунами, а раскаиваться в содеянных грехах. «Тут есть что-нибудь о медицине?» «Травник на третьей полке слева», — сказал Виль, — «но вас он вряд ли заинтересует. Издание прошлого века». Андрей аккуратно провел пальцем по корешку травника, но снимать его с полки не стал. Спиной и затылком он чувствовал пристальный взгляд. Виль рассматривал ее с нескрываемым интересом. «Никогда в не подумал, что под моим надзором окажется честь его величества», — произнес куратор. Андрей взял растрепанный том сказаний о южных землях и ответил с максимальным спокойствием. «Ну, в жизни бывает всякое, не правда ли? Под вашим надзором мог бы оказаться и сам император, и вообще кто угодно». Виль рассмеялся. «Уверяю вас, его величество сюда не доехал. В случае, что, не приведи заступник, конечно, его сразу же уничтожат. Так что вряд ли я буду иметь удовольствие беседовать с ним в этой библиотеке». «Промольные речи», — заметил Андрей. Виль пожал плечами. «Я такой же ссыльный, как и вы, доктор, и дальше ссылать меня уже некуда». Сказания о южных землях вывалились из внезапно задрожавших пальцев Андрея и на дощатый пол, но он этого не заметил. Обернувшись, Андрей смотрел на Вилли с изумлением и ужасом. Он вдруг понял, что с самого начала куратор говорил с ним по-английски. А теперь на ладони Вилли лежали контактные линзы, скрывавшие сиреневый цвет глаз. Такой же, как у Андрея. В прежние времена Вильям Стивенсон стал бы международным авантюристом, разведчиком экстракласса или гениальным политиком. Однако в земной гармонии он подвязался на скромной должности книгохранителя в библиотеке Британского музея, свободный от томов и каталогов время занимаясь нелегальной торговлей антиквариатом, конечно, не в промышленных масштабах и только для элиты британской федеральной земли. По долгу службы ему приходилось немало путешествовать. Стивенсон побывал на Алтае, и в мексиканских монастырях, и под ледяным арктическим панцирем в закрытых научных городах. Его преследовали адепты древнего культа в Тибете. В Нигерии он подцепил древний вирус оспы и едва не умер. На Аляске эскимосы угощали его тюленем мясом, а из Австралии он вывез несколько золотых монет XIX века в идеальном состоянии, спрятав их в каблуках своих сапог. Одним словом, повидал он немало, сделал еще больше и нисколько не удивился, когда за ним пришли люди в скромных темно-серых костюмах. Приговор — ссылка за незаконный оборот предметов искусства и роскоши. Стивенсон выслушал совершенно невозмутимо за свою свободу тотчас же предложил судье, прокурору-адвокату, нефритовые статуэтки Будды, украденные им в Пекине и стоившие в три раза дороже, чем его жизнь. Прокурор-адвокат согласились сразу же, а вот с судьей договориться не удалось. Не переубедил его даже античная камея, которую Стивенсон предложил в придачу. Надей у нас вывелся довольно быстро, вот только в Альхарне, который в то время воевал с соседями, не было никаких перспектив для любимого дела, и привратности судьбы занесли Стивенсона на север, где он пристроился сперва к рыбакам и ловцам жемчуга, а затем стал куратором ссыльных. На Белые острова отправляли, как правило, аристократов и военных в высоком звании. Стивенсон, которого теперь все звали просто Виль, познакомился со знаменитым бароном Содеком, провернувшим несколько крупных финансовых махинаций, и с генералом Шутигой, который провалил одно из важнейших наступлений аль армии, и даже с господином бико, который скандально прославился тем, что ограбил столичную картинную галерею и выслал бесценные полотна за границу. Благородные господа, как правило, не задерживались здесь надолго, поскольку одной из обязанностей Вилли было кормить их пищей с высоким содержанием Эклента, А этот легкий наркотик растительного происхождения при регулярном употреблении вызывал опухоль мозга. Несколько раз Виль выбирался в столицу, где бывал в храмах, и видел новые фреские иконы, изображавшие второе пришествие заступника. Благодаря профессиональной зрительной памяти ему хватило одного взгляда на Андрея, чтобы понять, с кем он имеет дело. «Зачем же вы вернулись на Дею, Андрей Петрович?» – поинтересовался Виль, наливая Андрею отличные винные настойки на травах на этот раз без малейшего следа и клента. Признаюсь честно, имея я возможность отсюда сбежать, бежал бы, не оглядываясь, а вы вот вернулись. Просто жизнь на земле утратила всякий смысл, Уильям, сказал Андрей, вслушиваясь в потрескании свечей отдаленный шелест волн. За стеной ворочался супесок, периодически схрапывая и матерясь. Мужа Несса казнили, и мы вдвоем решили, что нам там делать больше нечего. «Ну, от себя ты не убежишь», — философски заметил Виль, подливая в свой бокал. «Не обессудьте, Андрей Петрович, но я обязан периллюстрировать вашу переписку с дочерью». Андрей, понимающе кивнул. Ничего другого он и не ожидал. «Кстати», — продолжал Виль, — «а как вы сюда добрались?» «На корабле», — ответил Андрей. «А с него уже открыли туннель. Корабль сейчас в автоматическом режиме на орбите». Глаза Виля подернула мечтательной дымкой. Он сладко улыбнулся, напоминая кота, наевшуюся сметаной, и осведомился. «А ключ запуска туннеля у вас?» Андрей отрицательно качнул головой. «У Нессы, а теперь, скорее всего, у Его Величества». Виль поморщился. Впрочем, если отсутствие ключа его и расстроило, то ненадолго. Андрей подумал, что вокруг него все постоянно строят какие-то планы. Супесок, к примеру, планирует сбежать с островов. Виль размышляет, как бы наложить лапу на корабль. И только он один сидит в Сиднем и не собирается ничего предпринимать. Андрей Петрович, начал Виль, а что, если мы с вами попробуем договориться? Сидеть на камне, греясь на солнышке, любоваться морем и бездельничать, в общем-то, неплохое занятие. Андрею и Супесок сидели на крупных, прогретых солнцем в лунах уже третий день подряд. И это стало им постепенно надоедать. Утром Виль отправился сперва на станцию, а потом в Кабуны ближайший городок, получить почту и пополнить кое-какие припасы. Поэтому заключенные пребывали в одиночестве, проводя время на свежем воздухе. «Ничего себе корма у дамы!» — заметил Суписок, сворачивая очередную самокрутку и кивая в сторону соседнего островка. Там, стоя на скользких камнях, полоскала белье светлокосая молодая женщина действительно весьма выдающихся форм. Услышав слова Суписка, она выпрямилась и погрозила ему кулаком. Супесок послал ей воздушный поцелуй и основательно затянулся самокруткой. «Сидите уже, изверги!» — крикнула она. «Вот вернется господин Виль, все ему расскажу». «Ну ты уж и покажи тогда!» — рассмеялся Супесок в две затяжки, уничтожил самокрутку и швырнул окурок в воду. «Фу на вас, ахальники!» Женщина подняла таз с бельем, подхватила свободной рукой клетчатую пышную юбку и пошла по тропинке. Супесок проводил её долгим задумчивым взглядом и произнёс совершенно неожиданно. «А ведь нас с вами и клентом травят, доктор». Андрей кивнул. Тонкий, едва заметный привкус наркотика он ощутил сегодня в каше и почти ничего не съел. В краюхе хлеба, по счастью, не было никаких примесей, но она ничуть не утолила его голод. «Тот вы не ели ничего». Супесок прищурился некоторое время рассматривал развешанную для сушки рыбу. Длинные серебристые ряды рыбных тушек невольно заставляли желудок голодно бурчать. «Я думаю, бежать отсюда надо», — сказал он. И Андрей поднял с земли камушек, взвесил на ладони и бросил в воду. «Как?» — спросил он. «И куда?» «Вот вы как считаете, сколько времени мы продержимся на этой еде, пока не начнутся необратимые изменения?» «Не больше трех недель», — прикинув, ответил Андрей. «И то, если будем есть мало». «Хреново!» — проронил Супесок. «Нам бы продержаться до начала дождей и рвануть отсюда в самую первую ночь. Транспортной связи с внешним миром у них не будет, а с телеграфом я бы поработал, ничего бы никому не сообщили. А мы тем временем убрались бы подальше. Не очень-то мне хочется тут овощем умирать». «Сейчас бы рыбы!» — вздохнула Андрей, глядя в сторону соседнего острова. «Знаете, Виль сделал мне предложение, от которого невозможно отказаться». И он рассказал товарищу о своей беседе с вилем разумеется, не отягощая его информации о туннелях и кораблях на орбите. Все получалось просто. Несса передаст куратору ряд важных документов по внутренней политике альхарна за это Виль инсценирует смерть своих подопечных, чтобы Суписок и Андрей смогли тайком покинуть гостеприимные Белые острова. Суписок внимательно выслушал рассказ и расхохотался в голос. «Доктор, ну какой же вы наивный. Во-первых, какие именно документы?» Если это какие-то данные, например, по химическому составу горючего огня, то вашу дочь обвинят в шпионаже, и я не думаю, что государь встанет на ее защиту. Во-вторых, вы уж простите, она после мятежа под замком сидит. И хорошо, если просто под замком. А в-третьих, если уж вы с ним и пришли к какому-то соглашению, то зачем тогда он кормит нас и клентом? Ну и хитрый ж сволочь этот Виль. Хочет и на елку влезть, и задницу не ободрать. Да. Андрей хотел было ответить, но в это время на берегу соседнего острова показался заросший бородой мужик в рыбацкой куртке. Со стороны он напоминал лохматые животные, которые для забавы нарядили в человеческую одежду. «Эй, вы!» — крикнул он. «Это вы, что ли, государственные преступники?» «Ну, мы!» — Супесок решил взять инициативу в свои руки. «А тебе чего?» Бородатый посмотрел сперва на Супеска, затем на Андрея и вдруг снял шапку и поклонился в ноги. «Друзья, за свободу!» Разнокалиберные кружки с крепкой брагой взметнулись над широким деревянным столом, заставленным простой, но обильной снедью. Андрей пригубил брагу и поморщился. Терпкая до горечи, она ухнула вниз и обожгла желудок. Поежившись, Андрей потянулся к внушительному куску рыбы, заботливо положенному в его тарелку хозяйкой дома. Как оказалось, на Белых островах жили в большинстве своем беженцы из столицы центральной части страны которые покинули свои дома почти сразу после прихода императора Торна к власти. Государя тут откровенно не любили, не считали нужным эту нелюбовь скрывать, и когда выяснилось, за что, собственно, сослали Андрея из супеска, то Ширко, ингвасил, то бишь мастер жемчужного промысла, приказал устроить пир в честь дорогих гостей. Андрей смутился. Из-за того, что на него смотрели как на национального героя, ему было весьма не по себе. Зато Супесок освоил с моментальной, после первого тоста за свободу родина от диктатор уже рассказывал в красках и лицах о том, как замышлялось восстание, какие чудеса героизма проявили патриоты и чем все закончилось. В доме Ингвасила собрался почти весь поселок, исключая, разумеется, те кто был на промысле, люди слушали бывшего главу охранного отделения с раскрытыми ртами. Андрей подумал, что так будет лучше, и теперь отдавал должное отлично приготовленной рыбе, и смотрел по сторонам, разглядывая соседей. Ингвасил, разумеется, был самой колоритной фигурой. Здоровенного роста, сутулой, огненно-рыжей, лохматой, с ярко-голубыми глазами он напоминал сказочного тролля, и Андрей очень удивился, узнав, что много лет назад этот аристократ был знаменитым столичным финансистом. Откупиться от национализации он не успел, а служить узурпатору не пожелал и отправился в добровольное изгнание на север. Теперь это был знаток жемчужного промысла, уважаемый господин, который благодаря старым связям и знанию трех языков сумел наладить контакты чуть ли не со всеми странами Экуемены, и теперь розовые, голубые жемчужины с белых островов украшали короны государя и ожерели знатных дам а Амье до Полуденных островов. Остальные островитяне тоже были по-своему интересны. Светлокосая женщина, фигуру которой Супесок так высоко оценил днем, оказалось в прошлом танцовщицей государева балета, которую привратности судьбы заставили забыть о танцах. Теперь она занималась сортировкой жемчуга, делает и с тем же изяществом, с которым выходила на сцену. Бывший мастер-златокузнец Ольт теперь починял сети, вздыхая о своей потерянной мастерской. А дородная дама, что сейчас разносила хлеб на деревянном блюде и детишек, которые возились под столом и то и дело норовились тащить кусок рыбы, до сих пор сохранила идеальную осанку аристократки. Но наиболее любопытным персонажем был, конечно, Дорох. Профессиональный революционер, он начинал свой путь еще при прежнем государе Луши, с тюрьмы особого режима для малолетних, и прошел пытки инквизиции, ссылки и нервинскую каторгу, с которой почти никто не возвращался. Он прославился тем, что организовал самый первый теракт против нового императора, подорвал карету Торна напротив здания Центрального столичного банка, Был пойман, изуродован на дыбе и спасся только благодаря тому, что в столицу вошли амьенские войска. Теперь же, занимаясь штопкой порванных сетей, он вздыхал, вспоминая бурную молодость. И именно ему, первому из местных жителей, пришла в голову мысль об организации побега. А что, господин Андерс, начал он, когда кульминация праздника миновала, и народ начал расходиться компаниями для более приватных разговоров? Не думаешь ли ты о том, что местный климат вреден? «На юге, разумеется, он получше», — уклончиво ответил Андрей. Дорох подлил ему еще браги и промолвил. «На юге-то всяко лучше. Уж не рвануть ли вам доктор с товарищем на юга?» Андрей подумал, что этот человек с изувеченными пальцами острым взглядом из-под косматых темных бровей вполне может оказаться провокатором. Но решил, что даже если это и так, то дальше их ссылать в самом деле некуда, — ответил. «Ну, улететь на крыльях мы не можем, а плавать я не умею». «Шутить извольте, доктор». Дорох блаженно прищурился и вынул из кармана меховой жилетки небольшую деревянную трубку. «На крыльях не сможем, чай мы тут не духи небесные, а вот вплавь в рыбацком поселке лодку найти не проблема». «Не проблема», — согласился Андрей. «А зачем ты мне это предлагаешь?» Дорох усмехнулся и некоторое время пристально всматривался в лицо Андрея, словно сличал внешность доктора со словесным портретом в охранной ориентировке а потом полез за шиворот и извлек складень на засальном шнурке. Протянув образок Андрея, он сказал, «А ты посмотри». Приняв складень, Андрей раскрыл его и увидел икону. Лик на ней был потерто и сцарапан, однако Андрей узнал себя. Узнал и опустил руки. Скользкий шнурок протек между пальцами, складень завис в нескольких сантиметрах от пола. Не отводя пронизывающего взгляда от Андрея, Дорох протянул руку и взял складень. — Чудотворный, — пояснил он. я с ним в нерве не обретался, а нервен — такое место, откуда живыми не возвращаются. А я вернулся. И бутагами меня били, и собаками травили, в медоежью шкуру зашивали, да к охотникам выпускали. Всякое было. А я вернулся. И как тебя увидел, так сразу признал. Андрей смущенно опустил голову. — Привыкай, — ожил внутренний голос, — ты тут уже 20 лет как бог. — И как мне было тебя не признать, — продолжал дорог «Я тебе в земляной яме молился, на колях стоя, и ты меня вытащил. Из нерви набежал с товарищами, все остались болото гадить а я спасся. Ты, добрый лекарник, не раз мне помогал, теперь я тебе помогу». «Я устал», — признался Андрей, — «и не хочу больше никуда бегать». «Если устал, то лучше отдыхать в других местах», — резонно заметил Дорох и не сдержал радостной улыбки во весь рот. Андрею стало грустно, может быть, потому что он был простым человеком, далеко не самым отважным и праведным, и решения его были не небезукоризны, и дела не всегда отличались правильностью. такой вот алогичное божество, наверняка очень подходящее для ссыльных и каторжников. «Лодку я вам найду», — продолжал Дорох. «Завтра мне на Большую Землю ехать, так что заеду-ка я как бы невзначай на один лесной хуторок. Кукушкин угол называется. Там мой старый товарищ живет, он вас на первое время укроет а дальше, как говорится, весь мир ваш. «Спасибо тебе, Дорох», — искренне поблагодарил Андрей, чувствуя себя все больше и больше не в своей тарелке. Такая преданность и готовность помочь со стороны совершенно незнакомого человека заставляла его еще раз ощутить собственную слабость и несоответствие той великой роли, которую ему снова навязывали. «Это я тебя благодарить должен», — серьезно произнес Дорох. «Если бы не ты, давно бы мне сгинуть без покаяния». Супесок, который четверть часа назад расположился среди девушек и дам, развлекая их последними столичными сплетнями, теперь оставил общество прелестных рыбачек и присоединился к Андрею и Доруху. Ну что, господа, сказал он, бежим? Неласковое северное лето подходило к концу. Небо становилось выше и обретало резкую насыщенную синеву. Северный ветер усиливался, и косяки рыбы уходили прочь от белых островов. В воздух пронизывали нервные крики чаек, птенцы становились на крыло. За это время Андрей не получил от Нессы ни строчки. И если раньше идея побега ему не нравилась, то теперь он окончательно укрепился в мысли о том, что нужно покинуть Белые острова как можно скорее. Живали она вообще? На вопросы о письмах Виль только руками разводил. Никакой почты на имя доктора Андерса не приходило, перлюстрировать было нечего. В газетах, привозимых с большой земли, Андрей не находил никаких зацепок. У страха глаза велики, иногда им начинало казаться, что Несса умерла. Поэтому, когда однажды северный ветер усилился и горизонт потемнел, некрасиво пузыря с идущим грозовым фронтом, Андрей едва удержал радостный возглас. Рыбаки торопливо убирали сети и загоняли лодки под навесы в искусственной бухты. Хлопали, закрывая ставни домов. Рыбацкий поселок, казалось, съеживался в предчувствии бури. Ветер усиливался. Стоя возле дома, Андрей думал о том, что у них может ничего не выйти, лодку, которую уже приготовил Дорох, разобьет и прибрежной скалы. Что ж, вполне логичный конец для ссыльного врача и незадачливого божества. Со стороны дома Ингвасила, где находился также телеграф, донесся матерный рев, а затем из дверей показался сам Ингвасил, громко и яростно вопрошавший о том, какой недоделанный мерзавец совал свои кривые руки в телеграф и вывел его из строя. Андрей вздрогнул. Игра началась. Когда Андрея и Супесок спустились на подземный этаж своего домишка, дождь шел уже сплошной стеной. Они хорошо слышали его тихий, унылый шорох. Дорох рассказывал, что в сезон дождей первые два дня это еще цветочки. Ягодки пойдут потом, когда тугие струи воды станут хлестать по островам, разрушая причалы, а большая земля вообще скроется из виду. Но к этому времени мы уже будем на воле, добавлял он, радостно улыбаясь. Пусть себе хлещет. Вилли решил, что можно расслабиться. В такую погоду он не ожидал никаких неожиданностей. И с самого утра выкушал со знакомыми рыбаками несколько добрых бутылей браги. Поломка телеграфа должна была его насторожить и натолкнуть на нужные выводы. Но к тому времени он был уже крепко пьян. Собутыльники принесли его в дом, осторожно спустили по лестнице на нижний этаж и уложили на кровать заботливо укрыв лоскутным одеялом. Супесок на всякий случай еще и запер снаружи дверь его комнаты. но вполне резонное замечание Андрея о том, что куратор умрет с голоду, если будет сидеть под замком до окончания сезона дождей, Супесок ответил. «У него там все продумано до мелочей, доктор. Есть еще один выход, только там замок очень мудренный, так что по-пьяному делу не открыть. А с другой стороны, ну помрет так помрет, не нравится он мне». Ожидание возле двери, ведущей на причал, показалось Андрею вечностью. Наконец, снаружи послышался условный стук, а затем дверь открылась, и Андрей увидел долгожданного Дороха в мокром рыбацком плаще. «Карета подана, господа!» — широко улыбнулся он и хитро подмигнул Андрею. Снаружи бушевали стихии, и сперва Андрей не понял, где в этом мраке земля, а где небо. Все смешалось, верх перепутался с низом, в лицо яростно хлестало ледяной соленой водой, и он в ужасе подумал, что до другого берега им не добраться. Потом тьму располосовало многорукой молнии, и Андрей увидел причал и крошечную лодку, в которой же устраивался супесок. «Идемте, доктор», — проорал Дорох, пытаясь перекричать бушующее море и схватив Андрея за рукав. «Скорее». Потом лодка долго металась на волнах, следуя совершенно невообразимым курсам. Молнии вспыхивали одна за другой, и гром слился в непрекращающийся грохот сотен орудий на поле битвы. А Андрей вцепился судорожно сведенными пальцами в единственную крепкую вещь в этом мятежном мире — доску, на которой он сидел. И молился всем богам и вслух и про себя, упрашивая бушующие силы утихомириться и не губить их. Где-то далеко была Несса. Нессе нужна была помощь, и он не имел права утонуть возле безвестных северных берегов. Это было бы настоящим предательством и даже больше и хуже, чем предательством. Он не сразу понял, что лодка достигла берега. Дорох снова потянул Андрея за руку, и тот, сделав шаг наугад, по колено плюхнулся в воду. «Ничего», — услышал Андрей крик с у песка, — «приплыли». Берег размыло, прежде твердая почва стремительно превращалась в вязкое глинистое болото. Андрей послушно шагал за дорохом, увязая в грязи и дождь, лил все сильнее, и кругом была только вода, словно история закончилась, и мир обратился вспять, к темной бездне вод в самом начале творения. Но, наконец, под ногами появилась относительно твердая земля, и Андрей увидел впереди огни. Это оказались фонари, которые держали в руках два бордача, совершенно необычные для этих мест восточной наружности. Андрей услышал конское всхрапывание и перезвон упряжи. Неподалеку стояла повозка, запряженная крепкими приземистыми лошадками. Дорох издал радостный возглас и принялся обнимать бордачей. «Ну, здорово, браты, заждались, поди?» «Заждались», — ответил один из бордачей. «Все живы?» «Живы», — сказал Дорох. лодки конец, разумеется, ну да мне на ней не возвращаться». Забравшись в повозку и устроившись на жесткой лавке, Андрей только теперь понял, насколько устал. Супесок моментально уснул дорог посмотрел на Андрея и сказал, «Вы тоже прикорнули, доктор, тут долго ехать». Андрей послушно закрыл глаза, но заснуть так и не сумел. Если тело взывало об отдыхе, то разум никак не мог успокоиться и провалиться в сон, и это терзало и мучило Андрея. Превратившись из ссыльного свободного человека, он вспоминал заново все, что оставил в столице, и воспоминания, нахлынув тяжелой волной, не принесли ему ничего, кроме страха, опустошенности и одиночества. Лишь бы только с и все было в порядке, — молил Андрей, вслушиваясь в плеск колес по лужам и негромкий разговор бардачей с Дорохом о добыче жемчуга. — Лишь бы только с ней ничего не случилось, а там мы плюнем на все и отправимся на землю или в любое другое место. — Куда бы вы ни отправились от себя, вы не убежите, — не замедлил встрять внутренний голос с интонациями Виля. Однако Андрей к этому времени уже начал забываться тревожным сном, и, по счастью, ему ничего не снилось. К утру, куда их привезли, оказался двумя аккуратными домиками среди леса. Выбравшись из повозки следуя за фонарями бордачей, Андрей подумал, что это место крепко смахивает на перевалочный пункт контрабандистов. Хотя откуда бы в этих местах взяться контрабанди? В одном из домиков горел свет. Когда вся компания вошла внутрь, их приветствовали радостными возгласами, и Андрей первым делом почувствовал сытный запах мясной каши. А затем, смахнув с лица дождевые капли, всмотревшись, увидел, что обстановка в доме самая простая и незатейливая, а за небольшим столом сидят двое. И один был точной копией бородачей с фонарями, такой же нестриженной широкоскулой, а второй оказался самым настоящим сулефатским Эфенди, смуглым, темноглазым, с тонким горбатым носом и аккуратной бородкой. Всмотревшись в Эфенди, Андрей подумал, что где-то его уже встречал, и тут супесок учидил. «Спаси, заступник!» — заорал он, судорожно обводя лицо кругом. «Мертвяк!» «Да какой мертвяк? Где?» — спросил Дорох, за которого поспешил спрятаться Супесок. Из-за плеча бывшего революционера Супесок делал в сторону Фенди жесты, отпугивающие нечистого. «Кэмбери! Сгинь! Сгинь, погонь! Сгинь, пропади! Довернется да заступник и расточатся враги его!» «Действительно!» Это был Вивит Кэмбери, теперь Андрей узнал его, хотя внешность господина посла порядком изменилась с момента их последней встречи. «Сгинь, провались, спаси заступник нас грешных». «Чего это сгинь?» — хмуро осведомился Кэмбери. «Я не затем сюда целую седмицу тащился. Добрый вечер, доктор Андерс, как добрались?» «Неплохо, спасибо», — ответил Андрей, пожимая протянутую ему руку. «А вы сильно изменились, милорд». «Еще бы!» — воскликнулся песок. «Он же от контузии скончался после взрыва. Я сам твое тело видел, погонь. Ты зеленел уже. Сгинь!» Кэмбри улыбнулся с облегчением. «А, так вот вы о чем. Успокойтесь и не переживайте. Меня укололи фунтом и похоронили заживо. Спасибо его величеству. Но...» Тут он чуть ли не дословно повторял древний земной афоризм. «Слухи о моей гибели оказались сильно преувеличены». Супесок, готовый в любой момент отпрыгнуть и убежать неведомо куда, осторожно приблизился к Кэмбери, потрогал его за руку. Как видно, рука оказалась самой обычной, человеческой. Бывший глава охранного отделения моментально обрел утраченное присутствие духа, сел за стол и произнес. «Что ж, тогда приношу свои извинения, милорд. Согласитесь, нечасто видишь своими глазами восставшего из мертвых». «Ничего страшного», — улыбнулся Кэмбери и по его знаку Дорох сел за стол. А один из бордачей принес стопку глиняных плошек и пузатый чугунок с мясной кашей. Сам же Кэмбери тем временем полез за пазуху и извлек тщательно запечатанный толстый конверт. «Доктор Андерс, а это вам». Скрывая плотную бежевую бумагу конверта, Андрей заметил, что у него от волнения трясутся пальцы. Внутри лежали документы. Новенькие удостоверения личности на имя Андерса Клу и Парфена Тарха. И еще какие-то бумаги, насколько понял Андрей, документы на дом в Загоре банковские книжки. последним он вынул тонкий белый лист, исписанный торопливыми строчками на русском, и от волнения едва не выронил его. «Ее величество шлет вам поклон», — значительно произнес Кэмбери. Дорох поставил перед ним миску каши, но тот не удостоил ее вниманием «Она жива», — глухо промолвил Андрей. Письмо дрожало в его руке, и строчки расплывались и дробились. «Отец», — прочел он, — «я верю, что это письмо тебя найдет». Андрей опустил руку с дрожащим листом и некоторое время пытался унять неистово стучащее сердце. «Мне очень тяжело без тебя. Я всегда теряла близких, и теперь нахожу утешение лишь в одной мысли, что ты жив и здоров, и у тебя все хорошо. Если ты читаешь мое письмо, то это значит, что ты, наконец, свободен, и лорд Кэмбери нашел тебя. Прошу, уезжай в Загорье и оставайся там». Только так я смогу быть уверена что твоя жизнь в безопасности. Документы и деньги в конверте для господина Суписка тоже, если он с тобой. Поверь, все будет хорошо, и я сделаю все возможное и невозможное, чтобы мы встретились как можно скорее. Надеюсь, до скорого свидания. С любовью, Несса. Прочитав письмо дважды, Андрей аккуратно сложил его и опустил в конверт к прочим бумагам. Суписок смотрел на него с сочувственным пониманием. За столом воцарилась тишина, даже стук ложек стих. Андрей закрыл конверт, разгладил смятые в спешке и повернулся к Кэмбери. «Итак, господин посол, что нам делать дальше?» Спустя день в вагон поезда северной земли за южьей» вошли два немолодых джентльмена купеческой наружности. Багажа у них почти не было. Проводник проштамповал кусачками их билеты, проверил паспорта на Тарха и Клу, и сообщил, что на нужную станцию Загорье-1 поезд прибудет через четыре дня. Купцы согласно кивнули, от вина, равно как и от кивей, отказались, и, пожелав им счастливого пути, проводник забыл о них. В прежние времена Авруту Хонка наверняка бы отправили на костер за ересь. Блистательно пройдя обучение в столичном лекарском корпусе, он совершенно неожиданно начал утверждать, что случай одержимости, неоднократно описанный в литературе, не являются происками слуг замеедушцы, и припадочных следует отправлять не в инквизиционные, пыточные, а в лекарские корпуса. Если есть болезни тела, то почему не может быть болезней души? Научное сообщество мигом исключило Авруту из своих рядов. И молодой врач закончил бы свои дни на дыбе, если бы не личное вмешательство государя Император Торн признал, что в идеях Авруту есть определенный смысл, дал ему кафедры в академиуме и велел продолжать исследования. К концу войны Авруто уже добился положительных результатов в лечении одержимости при помощи магнетизма, и теперь его кафедра душелечения считалась одной из самых перспективных в стране. Узнав, что Эмма пришла по поручению личника государя, Авруто тотчас же отложил все свои дела и заверил, что госпожа Хурвин может полностью им располагать. Мрачный кабинет профессора навивал на Эмму нешуточную тоску. Высокие стеллажи с книгами, Стол, захламленный бумагами, человеческий череп на подставке, исписанный непонятными каракулями – все это напоминало страшную сказку. Впрочем, со дня смерти отца Эмма словно не покидала театр ужасов. Работа, порученная ей Артура, казалась всего лишь отсрочкой приговора к безумию. Выслушав ее вопрос о маниаках, профессор добродушно усмехнулся. «Мы пока находимся в самом начале большого пути, моя госпожа. Человеческий мозг загадывает нам невероятные загадки, которые вряд ли будут решены при моей жизни. И не при вашей. Впрочем, он поправил окуляр на носу, став похожим на старую мудрую птицу рох Ваш пример не совсем корректен. Вальчик действовал сугубо в рамках инквизиционного протокола и просто очень хорошо выполнял свою работу. Эмма поежилась, вспомнив те документы, которые ей выдали в архиве. А двенадцатилетнюю девочку он раскроил распялкой тоже в рамках протокола. Профессор грустно усмехнулся. «Можете мне поверить, дорогая Эмма, что да, времена сейчас намного мягче». Эмма поджала губы. Покойный полковник Хурвин и ссыльные заговорщики могли бы опровергнуть эту сентенцию профессора. «Но маниаки...» «Да, маниаки существуют», — кивнула Врута. «Если уж говорить об убийце рыжих дев, то его поведение можно объяснить по-разному. Это и страсть, доходящая до крайности, и физическая болезнь, возможно, опухоль мозга». «Как жаль, что меня не пускают к нему в тюрьму, ведь изучение его мозга могло бы обеспечить подлинный прорыв в науке». «Он на свободе», — проронила Эмма. «Милорд привет в этом уверен». Авротов скинулся так решительно, словно готов был сию секунду мчаться на поимку безумца. Глаза за стеклами окуляров энергично заблестели. «Обещайте мне, что я поговорю с ним первым», — попросил он. Так ребенок мог бы просить сладости к празднику. До приезда охранного отделения. Эмма улыбнулась дала это обещание. В кабинет вошла худенькая девушка в белом халате внесла поднос с кивеей и печеньем. Во время вынужденной паузы профессор Эмма по традиции, принятой в Высшем Альхарнском обществе, обсуждали погоду. Когда за девушкой закрылась дверь, Аврута произнес. «Моя бывшая пациентка, удивительный в своем роде случай. Множественные припадки, никакого медикаментозного лечения. Священник в их деревне лечил ее благодатным каноном. Он был задумался, а потом вернулся к теме беседы. «Знаете, я много размышлял и размышляю о нашем с вами безумце. Нет сомнений, что это человек обеспеченный и одинокий». «Прислуги нет, либо она приходящая», — вставила Эмма. «Ему не нужны посторонние». Аврута кивнул. «У него свой дом, наверняка с садом и неподалеку от причала лудильщиков. Не станет же он таскать тела через весь город, тем более, что ночной транспорт проверяется. Хотя...» Профессор сделал паузу, задумчиво постукив себя указательным пальцем по подбородку. Его карету могут и не проверять. Эма ахнула. Проверки не подлежали только кареты членов госсовета. Вы полагаете, что это может быть кто-то из министров? Профессор улыбнулся. Наши министры люди в возрасте, а убийца рыжих дев человек молодой и сильный, максимум лет сорока. Кстати, у одного из моих академитов есть интересная теория о том, что наше поведение обусловлено душевными травмами, которые нам нанесли в детстве. Хотите его послушать? Академит Аврут и Клим не просиживал штаны на кафедре, а трудился в поте лица на ниве лекарского дела. И они нашли его в лаборатории, где он увлеченно смешивал дурно пахнущие зелья. Умалишенные, которые, судя по всему, выступали в роли подопытных, занимались своими делами, в основном тем, что кидали вишневые косточки в портрет государя на стене и пускали слюни. Эмма всмотрелась в Клима. Маленький, рыжий, лохматый, он выглядел растрепанным и буйным, словно воробушек, готовый в любую минуту кинуться в драку за свои убеждения. Видимо, общение со скорбным разумом наложило на него свой отпечаток. «Клим», — окликнула вруто, — «Клим, отвлекись. К тебе, госпожа Хурвин, от его величества». Эмма даже не успела удивиться такому повышению собственного статуса, как Клим выскочил из за стойки с препаратами коротко по-военному тряхнул головой, приветствую гостью. — Добрый день, моя госпожа, — сказал он. — Клим Тучка, младший ассистент, к вашим услугам. — Здравствуйте, — обворожительно улыбнулась Семма. — Я к вам по поводу вашей любопытной теории. — А какой именно? — младший ассистент Тучка покраснел от удовольствия. — Я, видите ли, работаю в нескольких направлениях. А врутость с неудовольствием крякнула, произнес. — По поводу твоих завиральных идей о детских травмах. Отведи госпожу Хурвин в библиотеку, не с больными же ей сидеть из умалишно вздохнул и звучно испортил воздух. Клим подхватил ему под локоть и повел к дверям.